глава восемнадцать как видите полковник гренэнжерфорд был настоящий джентльмен джентльмен с ног до головы и вся его семья была ему под стать. он был благородного происхождения а это говорят так важно в человеке как порода в лошади так мне говорила вдова дуглас а про нее уж никто не скажет что она не первая аристократка в нашем городе мой старик тоже всегда признавал важность благородного происхождения хотя сам он был не более аристократом, нежели какой-нибудь бродячий уличный кот. Полковник был очень высок ростом и худощав, цвет лица у него был смугло-бледный, без малейших признаков румянца. Каждое утро он аккуратно брил свои худые щеки, губы у него были тонкие-притонкие, ноздри тоже, нос орлиный, при этом нависшие брови и черные глаза, глубоко засевшие во впадинах. Лоб был у него высокий, волосы черные, прямые и длинные, рассыпавшиеся по плечам, а руки тонкие, нежные. Каждый день он надевал чистую рубашку и парусиновый костюм, такой белый, что смотреть было больно. По воскресеньям он носил синий фраг с медными пуговицами, у него была трость красного дерева с серебряным набалдашником. Легкомыслия и веселости в нем не было ни на каплю, и он никогда не говорил громко но он был человек доброй души. Об этом всякий мог сейчас догадаться, и он внушал к тебе доверие. Иногда он улыбался, это была такая добрая улыбка. Но когда он выпрямлялся, словно шест, и из-под нависших бровей сверкала молния гнева, то всякий готов был провалиться сквозь землю. Ему никогда не приходилось делать кому-нибудь замечание, при нем все вели себя прилично. Вдобавок, Все любили его общество. Он был точно красное солнышко или хорошая погода. Когда же он гневался и становился похож на мрачную тучу, все, казалось, темнело вокруг, но одного грозного взгляда было довольно. Все знали, что, по крайней мере, с неделю после этого никто уж не провинится. Поутру, когда он и старая леди сходили вниз... Все семейство сейчас же вскакивало с мест, чтобы здороваться с ними, и не садилось, пока не сядут старики. Затем Том и Боб подходили к буфету, где стояли графины, наполняли рюмку горькой настойкой и подавали старику. Он держал ее в руках и ждал, чтобы Боб и Том наполнили свои стаканы. Тогда молодые люди кланялись со словами «За ваше здоровье, сэр и мэм». Те тоже кланялись, благодарили и все трое пили. Часто Боб и Том подливали ложку воды на сахаре в остатке виски или яблочной водки и давали выпить мне с Бэком. И мы тоже пили за здоровье стариков. Боб был старше, а Том помоложе. Рослые, красивые мужчины, широкоплечи со смуглыми лицами, длинными черными кудрями и черными глазами. Они одевались в белую парусину, как и старик, а на головах носили широкополые панамы. Следующая по старшинству была мисс Шарлотта, 25 лет. Это была высокая, гордая, величественная девушка, добрая, как ангел, пока ее не рассердят. Но, разгневавшись, она бросала такие взгляды, что становилось страшно, точь-в-точь, точь, как ее папенька. Она была красавица. Хороша была и другая сестра, мисс София, только совсем в другом роде. Кроткая, тихая, как голубка. Ей было всего двадцать лет. Каждый член семьи имел своего негра для услуг, даже я и бэк У моего негра оставалось ужасно много свободного времени, ведь я не привык, чтобы другие делали что-нибудь для меня. Зато негр Бека был на побегушках почти весь день. Из этих лиц... И состояла теперь семья. Но прежде их было больше. Еще три сына были убиты, а дочь Эммелина умерла. У старого джентльмена было несколько ферм и более ста человек негров. Иногда приезжали к ним гости верхом за 10-15 миль и оставались гостить на целую неделю. Тогда устраивали пирушки в окрестностях и на реке танцы, и пикники в лесу днем а иногда и балы в доме по вечерам. Гости были по большей части родственники. Мужчины привозили с собой ружья. Красивый все был народец, доложу я вам. В окрестностях жил еще другой аристократический клан. Пять-шесть семейств, все по фамилии Шеффердсоны. Они были такие же благородные, гордые, богатые и величавые, как и гренджерфорды Шеффердсоны и Гленджерфорды пользовались одной и той же пароходной пристанью в двух милях от нашего города, так что иногда, отправляясь туда с нашими, я имел случай видеть там многих шеффердсонов верхом на прекрасных конях. Раз мы с Беком очутились в лесу, вдруг слышим лошадиный топот. В эту минуту мы переходили через дорогу. «Скорее спрячемся в лесу!» — шепнул мне бэк Мы спрятались и выглядывали из-за кустов. Вскоре на дороге показался красивый молодой человек, скакавший галопом. Он сидел на седле свободно и имел статный молодцеватый вид. Ружье его лежало поперек седла, на луке. Я видел его и раньше. Это был молодой Гарнай Шеферцен. Вдруг я услыхал над самым ухом выстрел. Это бэк выпалил из ружья, и шляпа Гарнея свалилась у него с головы. Он схватил ружье и направил коня как раз в то место, где мы спрятались. Но мы, конечно, не стали дожидаться, пустились бежать по лесу. Лес был не очень густой. Я часто оглядывался через плечо, чтобы избежать пули, и два раза видел, как Гарнея прицеливался из ружья прямо в Бека. Потом он повернул назад, должно быть, поднять свою шляпу а мы все бежали, не останавливаясь, вплоть до самого дома. Когда мы рассказали об этом старику, глаза его сверкнули от удовольствия. Затем лицо его смягчилось, и он молвил ласково. — Мне нравится эта манера — стрелять из-за куста. — от Отчего ты не вышел на дорогу, дитя мое? — Шеферсоны никогда этого не делают, отец. Они всегда стараются использовать все преимущества. Мисс Шарлотта гордо подняла голову, как королева, когда Бек рассказывал свою историю. Ноздри ее раздулись, глаза загорелись. Молодые люди сидели сумрачно насупившись, но не сказали ни слова. Мисс София вся побледнела, но краска опять вернулась на ее щеки, когда она узнала, что молодой человек не был ранен. Как только мы остались с Беком наедине в лесу, Я спросил его. Ты хотел убить его, бэк Разумеется. А то как же? Что же он тебе сделал? Он-то... Он ничего мне не сделал. За что же ты хотел пристрелить его? Так, ни за что. Просто из-за родовой распри. Что это за распри? Откуда ты свалился, что не знаешь, что такое родовая распри? Никогда не слыхивал. Ты объясни мне. Ладно. Вот что это такое. Например, человек поссорился с другим человеком и убил его. Тогда брат убитого в свою очередь убивает того. Затем другие братья с обеих сторон мстят друг за друга. Потом вмешиваются и двоюродные братья. Так мало помалу все бывают убиты, и родовая распря кончается. Но это длится очень долго, на это нужно Много времени. А у вас это долго продолжается, Бек? Порядочно. Началась вражда тридцать лет тому назад и даже больше. Завязалась ссора из-за чего-то, а потом тяжба. Тот, кто проиграл тяжбу и застрелил того, кто выиграл. Это понятно. Всякий сделал бы то же самое на его месте. Из-за чего же завязалась ссора, Бек? Из-за земли? Может быть, не знаю хорошенько. Ну, а кто убил-то? Грэнджерфорд или шеферсон Вот вопрос. Почем же я знаю? Это так давно случилось. Так никто и не знает? Папа знает, да еще другие старые люди. Но они не помнят, из-за чего в первый-то раз сыр загорелся. И что ж, многие были убиты, Бек. Да, немало было похорон. Только ведь не всегда кончается смертью. Вон, у папы засела несколько пуль в теле. Да ему нипочем. Боба слегка поцарапали индейским ножом, да и Тому тоже досталось разочка-два. А в этом году убит кто-нибудь, Бек? Да. Один с нашей стороны и один у них. Месяца три тому назад мой двоюродный брат Бет, мальчик четырнадцати лет, ехал верхом по лесу на том берегу реки. А оружия с ним не было. Вот ведь эдакая глупость. И вот в глухом месте... Он слышит позади лошадиный топот. Оборачивается и видит, что старик Балди Шеферсон целит в него из ружья. А седые волосы у него так и развиваются по ветру. Вместо того, чтобы броситься в сторону, в кусты, Бетт вообразил, что тот его не нагонит, и пустился скакать по дороге. Так они скакали друг за дружкой миль пять или больше, и старик все нагонял его. Наконец Бетт увидал, что нечего стараться, все равно не убежишь. Повернулся к нему лицом, это, знаешь, для того, чтобы рана пришлась в лоб. Старик подъехал к нему ближе и застрелил его на повал. Только недолго он радовался своей удаче. Не прошло недели, как наши его самого убили. Мне кажется, этот старик был подлый трусбек. Вовсе не трус, даже ни капельки. Между Шеффердсонами нет трусов, ни одного. Да и между Гренджерфордами тоже. Знаешь ли, этот самый старик однажды держался целых полчаса против троих Грэнджерфордов и вышел победителем. Все были верхом. Он соскочил с лошади, укрылся за маленькой кучкой дров и положил лошадь перед собой, чтобы защитить себя от пуль. А Грэнджерфорды оставались на конях, кружились вокруг старика и полили в него, а он полил в них. Он с лошадью вернулся домой порядочно таки потрепанный и помятый. А Грэнджерфордов пришлось тащить домой. Один был мертв, а другой умер на следующий день. Нет, сэр, между Шефферсонами не бывало трусов. ни такого они десятка. В следующее воскресенье мы все отправились в церковь, верхом, мили за три от дому. Мужчины взяли с собой ружья и все время держали их между колен или прислонили к стенке тут же под рукой. Шефферсоны делали то же самое. Проповедь была ужасно длинная, пастор все толковал о братской любви и тому подобных материях. Все нашли, что проповедь прекрасная, и на обратном пути у каждого нашлось, что сказать о вере, добрых делах, благодати, предопределении и тому подобном. Мне кажется, что я никогда еще не переживал такого скучного и благочестивого воскресенья. Через час после обеда Все домашние задремали, кто в креслах, кто в своей спальне, а мне стало довольно тоскливо. Бек и его собака растянулись на траве на солнышке и крепко спали. Я пошел наверх в нашу комнату, намереваясь также заснуть. Там я застал хорошенькую мисс Софию, стоящую в дверях ее комнаты, ближайшей к нашей. Она позвала меня к себе тихонько притворила дверь и спросила люблю ли я ее я отвечал что люблю тогда она спросила согласен ли я оказать ей одну услугу но так чтобы никто не знал я сказал что да она тогда призналась что забыла свое евангелие в церкви на скамье между двух других книг так не могу ли я пробраться незаметно в церковь И принести ей книжку, только никому не говорить об этом. Я обещал все исполнить. Я вышел из дома украдкой и пошел по дороге. В церкви не было ни души. Ну, думаю я, тут что-то неладное. С чего бы это, барышни, так волноваться из-за Евангелия? Я встряхнул книжку, и оттуда выпал клочок бумаги, а на нем Было написано карандашом в половине третьего. Больше я ничего не нашел, как не искал. Бумажка мне была без надобности, поэтому я вложил ее назад в книжку и вернулся домой. Мисс София стояла на пороге своей комнаты и поджидала меня. Она втащила меня к себе и затворила дверь. Потом стала перелистывать Евангелие, покуда не нашла клочка бумаги. Прочтя его... Она казалась очень довольной. Не успел я опомниться, как она обняла меня и назвала лучшим мальчиком в мире, прося, чтобы я никому ничего не рассказывал. Она вся зарделась, глаза ее блистали. Она была прелесть, какая хорошенькая в эту минуту. Я был ужасно удивлен и спросил, что это за бумажка. Она не отвечала и только пожелала узнать, читал ли я, что в ней написано. «Нет», — говорю я. Она опять спросила, умею ли я читать по-писанному, и, услыхав, что я умею читать только печатные буквы, она объяснила, что эта бумажка, просто закладка в книге, а теперь я могу идти играть. Я пошел к реке, обдумывая, что бы это все значило. Скоро я заметил, что мой негр идет за мной следом, в некотором отдалении. Когда мы отошли от дому, негр осторожно оглянулся, потом подбежал ко мне. — Мастер Джордж, — сказал он, — пойдем со мной к болоту, я вам покажу пропасть водяных макасинов Странно, — подумал я. Об этом он говорил мне еще вчера. Ведь должен же он знать, что водяные макасины вовсе не такая редкость, чтобы за ними ходить издалека. Уж не кроется ли тут что другое? — Хорошо, — говорю я, — ступай вперед. Мы прошли с полмили, потом он вошел в болото по щиколотку, я за ним, и мы прошли еще около полумили. Лежал маленький сухой островок, густо заросший деревьями, кустарником и виноградом. Негр и говорит мне, — Ступайте вон туда, вправо, мастер Джордж, там они и растут. А я уж видал их. И раньше нечего мне туда ходить. Он убежал и скоро скрылся за деревьями. Я углубился в чащу и вышел на маленькую прогалину величиной с комнату, всю обвешанную кругом диким виноградом. Там лежал какой-то человек и спал. И кто же это был, как вы думаете? Клянусь честью. Мой старый Джим. Я разбудил его, ожидая, что для него будет большим сюрпризом увидеть меня. Нисколько. Он чуть не плакал от радости, но вовсе не удивился. Он рассказал, что в ту памятную ночь, когда на нас наскочил пароход, он плыл сзади меня и слышал, как я кричал, звал его, но отвечать не смел. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь поймал его и снова обратил в невольника. «Я немного ушибся», — продолжал он. Поэтому я не мог плыть скоро, так что порядочно отстал от вас, когда вы вышли на берег. Я надеялся, что догоню вас на суше, не имея надобности кричать и звать. Но, увидев этот дом, приостановился. Я был слишком далеко, не мог расслышать, что такое они говорят. Собак боялся. Но вот все утихло, я догадался, что вы вошли в дом. Тогда я отправился в лес... Ждать рассвета. Рано поутру негры проходили мимо в поле. Они-то и показали мне это местечко, где собаки не могут проследить меня, потому что кругом вода. Они приносят мне поесть каждую ночь и рассказывают, как вы поживаете. — Отчего же ты раньше не велел моему Джеку привезти меня сюда, Джим? — Зачем же? Я не хотел тревожить вас напрасно, Гек. Ну, теперь все хорошо. Я покупал понемножку горшки, сковородки и кое-какую провизию, а ночью чинил плод. — Какой плод, Джим? — Да наш старый плод. — Ведь наш старый плод разбит в щепки. — То-то и есть, что не разбит. Его потрепало изрядно, но особенных повреждений не оказалось, только все наши пожитки пропали. Если бы мы тогда нырнули не так глубоко и не проплыли так далеко под водой, если бы еще ночь не была такая темная, если бы вдобавок мы не струсили так глупо, тогда мы тотчас же увидали бы плод. Впрочем, пожалуй, лучше, что этого не случилось, потому что теперь он починен, исправлен, совсем как новый, и у меня заготовлена пропасть всякой всячины взамен потерянного. — Как же ты добыл плод, Джим? Словил его, что ли? Мог ли я ловить его, когда я прятался в лесу? Нет, здешние негры нашли его зацепившимся за подводный пень и спрятали его в бухточке между верб, и такой у них вышел спор из-за того, кому принадлежит плод, что и я скоро об этом услышал и помирил их, сказав, что плод не принадлежит никому из них, а вам. Неужели, говорю я, вы хотите захватить собственность молодого белого джентльмена? Потом я дал им по десяти центов на брата. Они остались ужасно довольны и выразили желание, чтобы к ним чаще попадали плоты. Тогда они совсем разбогатеют. Славные малые эти негры добрые все для меня готовы были сделать, чтобы я не попросил. Особенно этот Джек добрейший парень, услужливый, только хитрый. — Да, это правда. Знаешь, он даже не сказал мне, что ты тут, а привел сюда показывать мне макосины. Если что и случится, он останется в стороне. По крайней мере, по совести может сказать, что не видал нас вдвоем, и это будет сущая правда. Мне не хочется много распространяться о том, что случилось на следующий день. Расскажу как можно короче. Проснулся я на заре. Хотел было повернуться на другой бок и заснуть опять. Но вдруг заметил, что в доме стоит какая-то необыкновенная тишина. Не как всегда, и вдобавок Бека нет в комнате. Я проворно вскочил с постели, сошел вниз, удивляясь, что бы это значило. Тихо, как в могиле. Никого не видно. На дворе то же самое. Что за оказия? У дровяного склада встретил я моего Джека. Что случилось, Джек? — Разве вы не знаете, мастер Джордж? — Ровно ничего не знаю. Мисс София сбежала. — Ей-богу! Ночью ли днем, ли, никто не знает. Сбежала с молодым Гарнеем Шеффердсоном, чтобы выйти за него замуж, по крайней мере, так думают. Домашние узнали всего с полчаса тому назад. И, доложу вам, пошла такая суматоха, беда. Похватали ружья да на коней... Сам старик с молодыми господами поскакали к реке в погоню за Шеффердсоном, чтобы поймать его и убить, прежде чем он успеет переправиться на ту сторону с мисс Софией. Да, признаю славная пойдет перепалка. — И Бек тоже ушел, не разбудив меня? — Еще бы! Да и зачем впутывать вас в эту историю? Мастер Бек зарядил ружье и сказал, что во что бы то ни стало укокошить кого-нибудь из Шеффердсонов. Или сам же их не останется? Там ведь их пропасть наберется, шеферсонов-то. Бьюсь об заклад, что он непременно хоть на одного доноскочит. Я пустился бежать во весь дух по дороге к реке. Мало-помалу до меня стали доноситься оружейные выстрелы. Завидев склад бревен и дров на пристани, я пробрался между деревьев и кустарника, отыскал удобное место, забрался на дерево и стал наблюдать». На небольшом расстоянии, впереди от дерева, была сложена поленница футов четыре высотой. Сперва я хотел был спрятаться за дровами, да, к счастью, раздумал. Четыре или пять всадников горцевали на открытой площадке перед складом бревен с криками и ругательствами. Они старались добраться до двух мальчуганов, прятавшихся за бревнами, но это им никак не удавалось. Каждый раз, когда кто-либо из всадников показывался сбоку, со стороны реки, мальчики стреляли. Они стояли спиной друг к другу, так что могли наблюдать в обе стороны. Вдруг всадники перестали кружиться и кричать, а поскакали прямо к складу бревен. Тогда один из мальчиков приподнялся, прицелился над поленицей, выстрелил и выбил одного всадника из седла. В один миг остальные соскочили с коней, схватили раненого и поволокли его к деревянному сараю. В ту же минуту оба мальчика пустились бежать из-за своей засады. Они были уже на полдороги к моему дереву, прежде чем враги успели это заметить. Вдруг они увидали бегущих, опять вскочили на седло да за ними. Но мальчики уже были далеко впереди. Они добрались до другого штабеля бревен, стоявшего перед тем деревом, на котором я сидел спрятались позади, так что опять очутились на очень удобной позиции. Один из мальчиков был бэк а другой — какой-то незнакомый мне худенький юноша, лет 19 Всадники покружились еще немного и ускакали прочь. Как только они скрылись из виду, я окликнул Бека. Сперва он не мог догадаться, откуда раздается мой голос. Он был страшно удивлен. Он велел мне зорко караулить и дать ему знать, когда враги опять покажутся. Он знал, что они непременно замышляют какую-нибудь чертовщину. Не иначе и ждать придется недолго. Я очень желал бы слезть со своего дерева, да не смел. бэк принялся плакать и горевать. Он надеялся, впрочем, что он с двоюродным братом Джо, так звали другого мальчика, еще отплатят за сегодняшний день. Ведь его отец... И оба брата убиты. У неприятеля тоже было двое-трое убитых. Шефферсоны застрелили его родных, спрятавшись в засаде. Бек говорил, что его отцу и братьям следовало бы подождать, пока подоспеют другие родственники, а то шефферсонов был уж чересчур много. Я спросил, что стало с молодым гарнаем и мисс Софией. Он отвечал, что они переправились через реку и теперь в безопасности. Я очень обрадовался но бэк сердился и жалел что ему не удалось убить молодого гарна в тот день когда он стрелял по нему в лесу тогда ничего бы этого не случилось вдруг пав пав пав раздаются выстрелы из трех четырех ружей сразу враги прокрались лесом и зашли в тыл пешком мальчики бросились в реку оба были ранены и поплыли по течению а шеферсоны Бежали вдоль берега, все стреляя по ним, крича во все горло «Бей их! Бей их!» Мне стало так дурно, что я чуть не свалился с дерева. Не стану я рассказывать всего подробно, мне опять сделается дурно. Я горько сожалел, зачем попал на берег в ту памятную ночь. Уж лучше бы мне утонуть, чем видеть такие ужасы. Никогда в жизни я не отделаюсь от этих воспоминаний. Я просидел на дереве, покуда совсем не смерклась. Страшно было слезать. порой я слышал ружейные выстрелы в лесу. Два раза я видал, как мимо проскакали небольшие группы всадников с ружьями. Значит, кутерьма еще продолжалось Грустно мне было на сердце. Я дал себе слово никогда больше не подходить близко к роковому дому. Мне казалось, что во всем отчасти я виноват. Вероятно... На том клочке бумаги гарно извещал мисс Софию, что они должны где-то встретиться, в половине третьего, и бежать вместе. Мне следовало тогда же сказать ее отцу про эту записку. Быть может, он просто запер бы дочь, и не случилось бы вовсе такой страшной резни. Сойдя с дерева и пробираясь вдоль берега, я наткнулся на оба трупа, лежавшие на самом краю воды. Я вытащил их на берег, прикрыл им лица и ушел как можно скорее. Я немного всплакнул, закрывая мертвое лицо Бека. Он всегда был так добр ко мне. Между тем постепенно стемнело. Я так и не возвращался к дому, а забрался в лес и направился к болоту. Джима не было на островке. Я стал торопливо пробираться к закрытой бухточке сквозь чащу ив. Я сгорал от нетерпения вскочить на плот поскорее убраться из этого ужасного края, но плод исчез. Господи, как я перепугался! С минуту я не в состоянии был перевести дух, потом, как крикну изо всей мочи, чей-то голос отозвался неподалеку в нескольких шагах. — Боже мой, вы ли это душенька? «Потише, не шумите!» То был голос Джима, и как сладко звучал он для меня в эту минуту. Я пробежал еще небольшое расстояние по берегу и попал на плот Джим подхватил меня в свои объятия и расцеловал, не помня себя от радости. «Господь с вами, детятка! А я уж право думал, что вы убиты!» Джек прибегал сюда и сказал, что, кажется, вас тоже застрелили, так как вы больше не показывались дома. Как раз вот теперь я собирался провести плот к самому устью бухты, чтобы быть наготове отплыть тотчас же, как только Джек придет опять и скажет мне точно, что вас нет на свете. Уж как же я рад, что вижу вас целым и невредимым, душа моя. Значит, все обстоит благополучно, — сказал я. Теперь они меня не найдут, подумают, что я тоже убит, а тело мое поплыло по течению. Не будем терять времени, Джим. Скорее, выплывай на середину реки. Я не мог успокоиться и прийти в себя, покуда плот не отплыл на две мили и не выбрался на самую середину Миссисипи. Тогда мы вывесили наш сигнальный фонарь и снова почувствовали себя свободными, и в полной безопасности. Со вчерашнего дня я не ел ни крошки. Джим достал мне ржаную лепешку, свинины, капусты. Нет ничего на свете вкуснее капусты. А покуда я ужинал, мы беседовали между собой и отводили душу. Я был ужасно доволен, что уехал подальше от всяких кровавых распрей, а Джим радовался, что выбрался наконец из своего болота. Мы оба согласились, что нет жилища лучше плота. В других местах все время чувствуешь себя как-то неловко, то ли дело на плоту. Там живется так свободно, легко и привольно.